Взгляни на замок, который повис вон там над обрывом, или вон на тот островок, почти скрытый в листве деревьев. А вот виноградари, возвращающиеся со своих виноградников, а вот деревня, прячущаяся в складках горы. О, конечно, дух-хранитель этих мест обладает душой более созвучной человеку, чем духи, громоздящие ледники обитающие на неприступных горных вершинах нашей Родины. Перваль... Любимый друг, я и сейчас с восторгом повторяю твои слова и возношу тебе хвалу, которую ты так заслужил. Этот человек словно создан из самой поэзии природы. Его бурная, восторженная фантазия сдерживалась чувствительность его сердца. Он был способен горячо любить. В дружбе он проявлял ту преданность, которая, если верить житейской мудрости, существует лишь в нашем воображении. Но человеческие привязанности — не могли всецело заполнить его пылкую душу. Природу, которую он видел, он любил страстно. Грохот водопада был музыка ему, крутой утес, вершины гор, густой и темный лес. Их контуры и краски вызывали в нем истинную пылкую любовь. Он не нуждался в доводах рассудка, чтобы их любить. Что радовало взор, то трогало и душу. Где же он теперь... Неужели этот прекрасный благородный человек исчез без следа? Неужели этот высокий ум, это богатство мыслей, это причудливые и неистощимые воображения, творившие целые миры, которые зависели от жизни своего создателя? Неужели все это погибло? Неужели он теперь живет лишь в моей памяти? Нет, это не так. Твое тело столь совершенное, и сиявшее красотой стало прахом, но дух твой еще является утешает твоего несчастного друга. Простите мне эти скорбные излияния. Мои слова всего лишь слабая дань беспримерным достоинством Анри, но они успокаивают мое сердце, утоляют боль, ту боль, которую вызывает память о нем. Теперь я продолжу свой рассказ. За Кельном мы спустились на равнины Голландии, а остаток нашего пути мы решили проделать по суше, так как ветер был противным, а течение слишком слабым, чтобы помочь нам. В этом месте наше путешествие стало менее интересным с точки зрения красот природы, но через несколько дней мы прибыли в Роттердам, откуда продолжили путь морем в Англию. В одно ясное утро в конце декабря я впервые увидел белые скалы Британии. Дерегат Темзы представляет совершенно новый для нас пейзаж, они были плоскими, но плодородными. Почти каждый город был отмечен каким-нибудь преданием. Мы увидели форт Тильбюри и вспомнили испанскую армаду, потом Рейвсент, Вулвич и Гринвич, места, о которых я слышал еще на родине. Наконец нашим взором открылись бесчисленные шпили Лондона, возвышающийся над всем купол святого Павла и знаменитый в английской истории Тауэр. Глава девятнадцатая Нашим пунктом назначения был Лондон. Мы решили провести в этом удивительном и прославленном городе несколько месяцев. Клерваль хотел познакомиться со знаменитостями того времени, но для меня это было второстепенным. Я был больше всего озабочен получением сведений, необходимых для выполнения моего обещания и поспешил пустить в ход захваченные с собой рекомендательные письма, адресованные самым выдающимся естеству испытателю.